Глава 32. Это же ты? Вилла. Утро следующего дня. Ангелина. Завтрак проходил в полной тишине. Слышалось только тиканье настенных часов и звякание столовых приборов. "У вас теперь всегда так тихо по утрам?" отложив вилку и посмотрев на девушек, спросила Геля. "Или играете в молчанку, потому что я вернулась?" "Какая догадливая." Не отрывая взгляд от тарелки, хмыкнула Мэри. «Тебя здесь так-то никто не ждал, и в комнате без тебя дышалось намного лучше». «Ммм, кстати», — посмотрела она на Замиру, «раз у тебя пустует кровать, я переберусь туда, ладно?» И, покосившись на Гелю, добавила. «Не то как-то душно становится от такого соседства». Замира с сожалением взглянула на Гелю. «Мне не жалко, конечно, но...» «Девочки, мне кажется, что это уже перебор. Ну что вы, как маленькие? Вы же сами знаете, что Лина ушла совершенно случайно. И что если бы не иммунитет Киры, то она осталась бы с нами», — взывала она к остальным. «Только представьте, что вы бы чувствовали на ее месте. Ей и так досталось, а вы из нее изгоя решили сделать». «Все нормально», — накрыв ее руку ладонью, улыбнулась Геля и, взяв вилку, подцепила кусок омлета. «На самом деле мне даже приятно, что они видят во мне такую опасную конкурентку». «Прошу не обобщать», — настоятельно посоветовала Милана, посмотрев на нее из-под красивых светлых бровей. «Лично я в себе полностью уверена. А еще уверена в том, что нравлюсь Кириллу, и у нас с ним может получиться прекрасная пара». Вытерев губы салфеткой, она бросила ее на стол и, встав со стула, победно улыбнулась. «Мне пора собираться с ним на свидание, так что не скучайте тут без нас, красотки!» Подмигнула она и вышла из кухни. Пальцы гели стиснули вилку. В груди разгорелся пожарище. Он позвал ее на свидание, даже несмотря на то, что я вернулась. Она вспомнила, как вчера Кирилл весь остаток церемонии не сводил с нее взгляд. Как он забыл все слова, когда прощался с Кирой. И как позвал ее на разговор тет-а-тет, попросив операторов остаться за дверью. «Я рад, что ты вернулась», — взяв за обе руки и глядя в глаза, сказал он. «Как дочь, поправилась?» «Да, ей уже лучше». «Если тебе нужно будет поехать к ней, то сразу скажи. Я договорюсь, чтобы тебя отпускали с виллы в любое время дня и ночи». Отпустив одну руку, Кирилл заботливо заправил за ее ухо прядь волос и наклонился к лицу. «Я должен тебе сказать, что...» В этот момент в комнату вошла Жанна. Она лично извинилась перед Гели за подставное свидание с оператором и пообещала, что это не будет транслироваться в эфире. Кирилл всем своим видом давал понять, как ему не понравилось, что она вмешалась в разговор, и он точно был бы рад задержаться с гелей наедине еще какое-то время, но его в срочном порядке позвали на интервью. Геля глупо понадеялась, что Кирилл захочет продолжить с ней разговор чуть позже или пригласить на свидание, но вместо нее почему-то сделал выбор в пользу Миланы. «Лин, а может, ты ко мне переедешь вместо Мэри?» Поднимаясь по лестнице, предложила Замира. «Если честно, то я не особо горю желанием жить с ней». «Не вопрос», — свернув в коридор, пожала плечами Геля. «Пойду соберу вещи». Вечер. «А поцелуй был?» — выпытывали девушки у Миланы, которая только что вернулась со свидания. Все, что между нами было, останется вот здесь», — приложив ладонь к сердцу, улыбнулась она. «Одно могу сказать. Девочки, это было лучшее свидание в моей жизни». Дальше она в красках рассказала о том, как они облетели на вертолете красивые окрестности как приземлились на крыше высотки, откуда открывался обалденный вид на Москву, и как, укрывшись пледами, провожали этот чудесный день, чокаясь бокалами. «Многое здесь изменилось за эту неделю», — отрешенно глядя на Милану думала Геля. «Горячего видно не принципиально, с кем крутить роман на проекте. Стоило только мне уйти, и он тут же переключился на эту учительницу английского». Геля прекрасно понимала, что это шоу, и оно, как ни крути, должно было продолжаться и после ее ухода. Кирилл должен был приглашать девушек на свидание, уделять им внимание, но... Она не ожидала, что он так быстро сделает фавориткой Милану. «И зачем я только вернулась?» Лежа в кровати, на которой еще недавно спала выбывшая участница, злилась Геля. «А если он в итоге выберет Милану, а меня отправит домой?» Перед глазами появилось счастливое лицо Миланы, и Геле оставалось только догадываться, как у них прошло это ее самое лучшее свидание в жизни. «О, смотри, Мэри посвистала на свидание», сидя на подоконнике, неожиданно воскликнула Замира. Выпрыгнув из кровати, Геля подбежала к окну и с колотящимся сердцем наблюдала картину. Мэри, разодетая в длинное вечернее платье, видневшееся из-под светлого полушубка, Продефилировала к автомобилю, который обычно забирал девушек на заднем дворе виллы и вез в назначенное место на встречу с Кириллом. «Класс!» — провожая взглядом машину, хрипло сказала Геля и про себя добавила. «Сразу видно, как сильно он ждал моего возвращения. Так сильно, что предпочитает проводить время с кем угодно, но только не со мной. Лично мне все равно, что она пошла на свидание», — хмыкнула Замира. Я не считаю Мэри конкуренткой. А вот тебя и Милану, да, пожалуй, вы единственные, кто может завоевать сердце Кирилла. Всю ночь в Гелину голову лезли паршивые мысли о том, что она слишком рано расслабилась, решив, что горячего, кроме нее, никто здесь не интересен. Не в силах уснуть, она представляла, как вместе с Миланой останется в финале шоу, и Кирилл сделает выбор в пользу соперницы а внутренний голос неустанно твердил. «Какая же ты все таки дура, что вернулась на этот проект!» «Нет, дура, что вообще ввязалась во все это!» «Если он и сегодня не пригласит меня на свидание, то я не знаю, что буду делать», глядя на свое отражение, прошептала Геля и, застегнув в ушах серьги кольца, вышла следом за Замирой из комнаты. «Почти все девушки уже сидели за завтраком», и по традиции их бурные разговоры и смех прекратились, как только в кухне появилась Геля. «Всем доброе утро», — улыбнулась она, садясь за стол одновременно с Мэри. Заметив, что девушка была чем-то подавлена, Геля не могла не спросить. «Как прошло свидание?» «Замечательно», — ужалив взглядом, съязвила Мэри. о с улыбкой протянула Милана, «видимо, не так уж и замечательно». «Но тем не менее, приехала она только под утро», — подчеркнула бунтарка. «Девочки, отвалите по-хорошему, Гуд!» Мэри взглядом метнула в них молнии и нервно разрезала на куски тост. «Короче, ты так и не расскажешь, где вы были всю ночь?» — докапывалась бунтарка. «Ну что ж, потом посмотрим на ваше свидание по телеку». Отшвырнув в сторону скомканную салфетку, Мэри резко отодвинула стул и, сжав губы, так посмотрела на девочек, что гели стала не по себе. «Я не смогу спать, пока не узнаю, что произошло на этом свидании». «Мне тоже интересно, что ее так вывело из себя», Перешептывались девочки, как только Мэри вышла из кухни. «Ангелина, это вам!» вырос рядом с ней дворецкий и, протянув конверт, добавил. «Просили передать, чтобы вы прочли это без свидетелей». «Слушайте, но это уже переходит все границы», — возмутилась бунтарка. «Холостяк каждую из нас теперь будет забирать на какие-то тайные свидания? Или что вообще происходит? Что это за конспирация?» «Чем ближе к финалу, тем сильнее ужесточаются правила игры», — с полуулыбкой сказала Милана и перевела все свое внимание на Гелю. «Интересно, Лина тоже вернется в таком же настроении, как и Мэри?» Выйдя из-за стола, Геля направилась в свою комнату, по пути раскрывая конверт. Она была на сто процентов уверена, что внутри приглашение на свидание. Но когда увидела, что там, резко затормозила на ступеньке и, округлив глаза, смотрела на собственное фото. «Это же ты!» было написано в записке, которая прилагалась к снимку.